До сих пор меня охватывает жуть, когда вспоминаю, в каком настроении я встречал тот Новый год. Поразительно, до чего развито чутье у этих искусствоведов с мандатами. Они всегда тыкают пальцем именно в то, что наиболее дорого автору. Всегда бьют без промаха, причем сопровождается это разговорами, что мол, вырезаются пустяки, мелочи. Несколько слов или несколько секунд действия но скоплении всегда подвергается самое главное самое существенное. Без чего вещь переходит в другое качество. Поначалу фразу Лапина: "Я прошу не говорить об этом Рязанову, не надо портить ему встречу Нового года", я воспринял как своего рода насмешку, как душевную черствость, А потом Когда Нем успокоился, подумал иначе. Ведь для него наша картина одна из многих в его большом хозяйстве. Он не сидел, сгорбившись над ней, не монтировал ее по кадрикам. Он не мог да и не собирался смотреть на всю эту ситуацию глазами автора в ленты. И, вероятно, в его заботе не было двусмысленности, не было никакого глумления. Он действительно хотел смягчить удар, думая даже, что он неплохо ко мне относился. Я позвонил Горину, рассказал ему о новогоднем подарке телевидении. А потом добавилось подлинно трагическое известие, рядом с которым вся наша суета с фильмом ничто. Директор телевизионного объединения Мосфильма Семён Михайлович Марьяхин Вечером 31 декабря вдруг потерял сознание, его увезли в больницу, и через два дня, так и не придя в сознание, он умер. Не стало доброго, веселого, энергичного человека, верного друга. Он вел себя в истории с нашей картиной просто героически от начала и до конца, стоял стеной в самые трудные моменты. Но он уже не смог увидеть на телевизионном экране премьеру фильма, для которого сделал столько доброго и хорошего. Человек, который прошел всю войну, которого почти вражеская пуля, не выдержал нервной, неблагодарной, порой бессмысленной работы. Проверка на всем, проверка, говорил в картине Бубенцов. Так вот, Марьяхин занимает должность где предательство, по сути, являлось одной из ее составных частей, выдержал экзамен. Он всегда оставался честным, благородным, порядочным, всегда был человеком с большой буквы. Да, ему приходилось порой изворачиваться, обходить рифы, но он никогда не переступал грань. Сохранить в себе подлинные человеческие качества на этой службе подвиг. в кон где погибали прекрасные люди, и страшная жизненная реальность, где случилось то же самое, переплетались, образуя какую-то кошмарную, чудовищную картину. А потом был показ фильма по телевидению в неуместное время, в неуместный день. И вот здесь произошло, пожалуй, еще одно непоправимое событие в судьбе ленты, её практически не заметили. Возможно, я немного сгущаю краски, но честно говоря, не очень. Небольшая часть интеллигенции, обратившая на фильм внимание, раскололась на два лагеря. Кое-кто фильм принял восторженно, некоторые плевались. Но народ безмолвствовал. Огромная гражданская пассивность, охватившая в те годы массы, поглотила нашу картину бесследно. Люди, благодушно чекавшие и закусывавшие, были далеки от нашей боли, от нашего страдания. Мы не смогли силой своего искусства оторвать людей от накрытых столов, не смогли заставить их погрузиться в нестерпимую горечь. Нам оставалось успокоить себя тем, Если бы показ ленты случился в обычный, а не праздничный день, это погружение произошло бы. И тем не менее факт оставался фактом. Зрителю картина была что называется до лампочки. Нет, были прекрасные отзывы, письма, телеграммы, звонки с восторгами и благодарностью, добрые отклики людей, чьё мнение нам неимоверно дорого. Была так ужава. Любила Петрушевская, Борис Васильевич. Нислав рассадит.